Глава тридцать девятая И мертвые заговорят Честно признаюсь, я устал Устал бегать, получать оплеухи и травмы За три дня меня ударили по голове Разбили окно в автомобиле Продырявили грудь Слишком много событий для такого короткого промежутка времени. Так не должно быть. А еще я снова оказался между двух огней. Вероятнее всего, между трех. Только вот профессора тут еще не хватало. Но он, к счастью, сидел дома и едва ли волновался, если у него была книга по истории». Капитан явно не ожидал такого быстрого выздоровления и явно намеревался требовать объяснений от Павла, который в одном больничном халате проследовал к выходу. Я тащился сзади с пакетом, в котором лежал его костюм. Вероятно, внутри находилось еще что-то полезное. Добиться каких-то вразумительных ответов Евгению Петровичу не удалось вовсе, поэтому он сердито пыхтел позади меня. Кроме всего прочего, он еще и получил своеобразный выговор за то, что патруль не просто сообщил о расположении преступников, но попытался их задержать. «Наказуемая инициатива, видишь ли», — сообщил он капитану через разбитое окно автомобиля. Ситуация могла оказаться иной. Но все равно шпион протянул ему раскрытую ладонь. «Я благодарен за то, что твои люди прибыли вовремя. Завтра мы обязательно с ним побеседуем». «Можешь не спешить». Капитан немного смягчился после слов благодарности. «Он все равно еще без сознания». «В следующий раз буду бить аккуратнее, чтобы приходил в себя быстрее». Впервые за все время пошутил Павел и, запахнув халат поплотнее, Распрощался с коллегой. «Чего стоим?» «К ломбарду?» — спросил я. «К тебе домой», — последовал ответ. «Это такая шутка?» «Серьезнее некуда. Принцесса похищена. След остыл. Искать мы ее можем только через того парня, который сейчас у Ворошилова». «У капитана», — добавил он, заметив мой недоуменный взгляд. И, хотя у Митрия череп крепче, чем у тебя, выносливости ноль. «Дурацкое имя», — сказал я, — не звучит. Нормальное, и я не пошутил. Мы едем к тебе домой. Серьезно? Я тут же перестроился в соседний ряд, чтобы уйти правее. Абсолютно. Я не намерен привлекать много внимания к ломбарду и появляться там несколько раз в день. «Все нужное привезут к тебе домой». «Это хорошо, но...» «Там же профессор Подбельский», — напомнил я. «И что с того? Он в чем-то провинился?» «Нет, но он до смерти боится третьего отделения». «Славно. Не стоит разубеждать людей в том, что мы не такие уж и страшные. Хотя Подбельскому можно сделать исключение». «Сделаем. Не хочу его пугать. Он довольно добрый старикан и хорошо относится к принцессе. Ладно, пусть это будет благодарность тебе за то, что меня не прикончили там на месте». «Да не стоит», — произнес я не сразу. «Меня бы там тоже порешили, если бы ты не успел вырубить Митрия. А вот тусатый тот еще боец». Он состоял в императорской гвардии, зная я его. Разочаровался в идеалах страны и связался с шайкой каких-то маргиналов. В результате мы получили то, что имеем. Просто он... Я попытался подобрать правильные слова для его поведения. Он как будто не чувствовал боли. Я попал в него три раза, а он и глазом не моргнул. Тренировки, медикаменты, все что угодно. Хорошо бы второй таким не оказался. Почему? Павел был на редкость разговорчив. В гвардии все наперечет, и нынешние, и ушедшие. Он точно не оттуда. Потому что, как ты намеревался его разговорить, у меня и мертвые заговорят. Бестрастно ответил шпион, и я тут же вспомнил его аспид. Звучит пугающе. Тебе нечего бояться, ты свое боевое крещение прошел. Медаль дадут? Не наглей. Ладно, ладно, я только спросил. Нашу почти дружескую беседу прервал звонок от капитана Ворошилова, и я сразу же передал трубку Павлу. Тот долго слушал, коротко поблагодарил и вернул мне телефон. «Может, поделишься новостями?» «Мы разве уже на «ты»?» — нахмурился шпион. «Пора бы!» — конец решил обнаглеть я. «Ты дырявил меня серебряной спиралью, похитил меня, потом пришел, как ни в чем не бывало, просить об услуге. Я после всего этого не позволил тебя убить». «Не назову нас друзьями, даже приятелями, но выкать в таких условиях мне кажется глупо». «Возможно, ты прав». «Ладно. Они нашли пустую машину со следами крови на сиденье. Бывший гвардеец исчез в неизвестном направлении. Поэтому зализываем раны и завтра с раннего утра едем забирать к себе раненного. Только не говори, что ты его тоже приведешь ко мне домой. А ты как думал? У тебя подвал есть? Есть. А простыня и таз из полимера? Тоже есть, уже настороженно произнес я. Включишь радио, сделаешь погромче на пару часиков, и никаких проблем. Это у тебя никаких проблем не будет, а если услышат, Если найдут следы, я позабочусь о следах, а ты позаботься о радио, и все будет ровно. Мне кажется, что я из этой истории буду выпутываться потом неделями». «Перестань», — успокоил Павел. Странно было вообще что-то слушать от человека в белом халате. «Проясним пару моментов, отправим принцессу домой» и уже через неделю ты обо всем этом забудешь. Забудешь, как же! Такую, как Анна, забыть сложно. А с ее стараниями и постоянным желанием залезть мне в трусы... Второй такой точно не найти. Я снова пожалел о том, что девушку отправят назад. Ты что-то затих. Уже на подъезде к дому заявил шпион. Да, я понимаю, средняя дочь Алексея Николаевича, так еще красотка, не чета старший, и у тебя наверняка к ней тяга. Давай не будем об этом. Нет, будем, поверь, об этом надо поговорить, потому что иначе, когда она уйдет, ты с ума сойдешь. Я знаю, о чем говорю, поверь. Это все терпит. Давай позже о принцессе. Я действительно устал за сегодня. И что, свалишься спать, не дожидаясь подарков из нашего ломбарда? Думаю, что воздержусь. Зря!» — шпион расплылся в улыбке. «Очень зря!»